ЧАСТЬ ПЯТАЯ ТРЕЗУБЕЦ В ДРАКОНИЕМ СЕРДЦЕ ГЛАВА ПЕРВАЯ «Вставай, хозяйка!» Прорывается сквозь ватный полок тишины голос помощника. «Пора!» Темное назойливое пятно перед глазами постепенно оформляется в Сенину физиомордию. «Вставай, Мари, Склонившись к самому лицу... Испуганно повторяет он. «Теперь самое время!» Вместо ответа закрываю глаза. «Ты хочешь спросить, куда мы идем?» Не унимается Сеня. «Воровать твоего дракона, разумеется!» Судорога сковывает все мое существо. Вгрызаюсь в подушку, да не менее в челюстях. И, поджав колени к груди, дрожу, чтобы не заорать в голос. Последнее, что помню... Как кричу пронзенная шквалом этой дикой, совершенно невыносимой боли, бьюсь в агонии, и крик мой поднимает бурю, но боль такая жуткая, что мне все равно. Оушен, Оушен любимый, вернись! Хриплю я, целую мокрые соленые губы, вернись, вернись ко мне, мой невозможный, мой невыносимый, мой коралловый дракон. Ведь ты только стал моим, а я твоей. Разве для того мы нашли друг друга, чтобы тебя сразу же у меня отобрали? «Хозяйка!» — пробивается сквозь грохот стихии синин голос. «Хозяйка! Милая, любимая, родная!» Внезапно вижу себя с высоты. Крохотная сгорбленная фигурка на песчаном дне. В самом центре ока тайфуна. Вокруг царит такая тишина, что можно оглохнуть, такая безмятежность, что можно сойти с ума. Спустя секунду поднятый мною ураган выйдет из-под контроля и размажет меня морское дно, и это будет быстро, я не успею ничего почувствовать. Я никогда больше ничего не почувствую. «Хозяйка, отпусти его, отпусти хозяйка!» Понимаю внезапно, что в оке я не одна. Помертвевшие от напряжения пальцы судорожно сжимают любимого. Мгновение — и он исчезнет вместе со мной. Но он так красив, так безупречен. Даже в смерти мой дракон слишком прекрасен, чтобы вот так исчезнуть навсегда. Безумный крик постепенно идет на убыль. Сеня продолжает обнимать сзади, бережно и нежно, будто боится ненароком разбить. Он обволакивает щупальцами, баюкает, как маленькую и шепчет, шепчет: «Отпусти, хозяйка, отпусти, сейчас так нужно. Нам не зачем привлекать внимание». Почему-то слушаюсь, разжимаю руки и падаю без сил. Ароматная губка бережно промокнула мне щеки. В глазах тут же защипало от эссенции ментоловой водоросли. Далее последовал поцелуй в лоб. И горячий шепот. «Клянусь, хозяйка, ты терпишь последние минуты. Пошли же!» «Куда?» С трудом узнаю свой голос, так глухо и безжизненно он звучит. «Как куда? Я о чем ты час уже толкую? Дракона твоего воровать! Я бы сам сгонял, но без тебя не справлюсь!» «Твой пернатый брат должен подсобить». Траур окрасил коралловое жерелье в белый. Цвет скорби. Полощущие на ветру белые полотна скрывали окна. Люди не хотели видеть солнца и сфер и зеркала в домах, чтобы не мешать духу принца найти быстрый путь на звезду. По традиции, тело наследника было выставлено для прощения на площади звезд у головной крипты. В полночь врата крипты закрылись, но лишь на пару часов. Солнце встанет рано, и после смены драконьего караула они снова откроются. Закрытие врат не повлияло на желание отдать последние почести искренне любимому народам преемнику. Люди и морские жители не расплывались по дрейфующим вокруг чайным домикам, наоборот, разбивали стоянки вдоль дорог, наземных и подводных, по пути к дворцу. Каждый бережно нес лампадку с траурным пламенем. И из-под воды казалось, что гирлянды белых огней опутывают центральный остров, будто паутина Великой Матери. Сеня увлек меня под крипту и быстро вскрыл защиту водного входа. Сердце болезненно заныло. Сейчас снова увижу его. Мертвого. «Стой на шухере, хозяйка!» — встряхнул меня помощник. «Твоя задача — смотреть в оба». Кивнув, я осталась снаружи. Помощник выскочил тут же, как ошпаренный, я глазом моргнуть не успела. «Как?» — тут же набросился он на меня. «Ты почему до сих пор одна?» «А с кем мне быть?» Глухо спросила я, обходя Сеню и закрытый гроб позади него. Пальцы ощутили прохладу поверхности. Неужели Оушен здесь? Не чувствую. «Не стой столбом, говорю, зови Пернатова!» Силой дернул меня за руку Сеня. «Кстати, можешь даже по имени. Теперь это безопасно. Ни один грифон не позарется на жену-побратима». Вдову. «Еще чего?» — возмутился помощник. «Неужели ты думала, я это допущу?» «Не из хорошего отношения к Коралловому, понятно», — продолжал тараторить Сеня, порывисто прижимая меня к груди и торопливо гладя по волосам. «Только бы никогда больше не видеть твоих слез, хозяйка. Слезы-сирены страшные вовсе не бурей. Это всегда слезы сердца. А сердце-сирены должно петь. Ну вот и пернатый». Похлопал он, вздрагивающий от беззвучных рыданий, меня по спине и задрал голову, наблюдая за снижением крылатой тени. «Теперь вперед к воскрешению!» «Воскрешению?» «Ну а для чего мы его, по-твоему, воровали? Чтобы никто больше попрощаться не смог? Я, конечно, тот еще вредина, весь мир порой ненавижу, кроме тебя, хозяйка. Каждого буквально сожрать готов, но ведь не зверь я в самом деле». «Если честно, не задумывалась». «Сенечка, ты сейчас серьезно? Это возможно?» «Некогда, хозяйка, некогда, времени мало». Снизившись, крылатый силуэт мазнул по щеке пером, и, гробастов мускулинными лапами гроб, принялся снова ввинчиваться в ночное небо. «Ему невыносима твоя боль, и поэтому он поможет», — тихо проговорил вслед Грифону Сеня. «Спрыгнув в воду, он поманил меня за собой». Поплыли, хозяйка, до небесных садов нам лучше добираться своим ходом. Сглотнув, оторвала взгляд от черной фигуры в небе. И та тут же слилась с ночью. Бесшумно юркнула в воду вслед за Сеней. К тому же, как не крути, красноглазка здорово подпортила нам спернатым шкуры трещал помощник по дороге к водопадам. Так что ехать верхом на кагане все равно было не вариант. Однако ж и змеюки досталось. «Уж тут можешь быть спокойно. Не скоро он теперь залежет раны. Мы как раз...» «Не досталось», — процедила я, жав зубы. «Пока. Сердце за сердце. Так змей сказал прежде, чем ударять спящего. Что ж, так тому и быть». Мы выскочили из водопада наоборот и не успели отдышаться, как воздух наполнили голки и хлопки крыльев описав круг над нашими головами Каган уже без драгоценной ноши, поманил нас за собой. Портал Верхний мир. Пояснил Грифон, обходя грубо отесанные каменные глыбы, расположенные по кругу и активируя символы на них. Загораясь, те простирались лучами к центру площадки и, встретившись там, формировали новую фигуру, то есть постройку. Это была пагода, небольшая. Она искрила и переливалась в свете сфер. И, наконец, обрела плотность. Мы быстро втянули гроб внутрь. Сеня с Каганом против такого положения вещей возражали. Но попробовал бы кто-нибудь мне помешать. «Зажмуритесь!» — велел Каган, однако немного опоздал. Свет ударил по глазам, зазвенело в ушах, заломило в затылке. Довольный Синин вопль пронзил виски. «А, вот и ты, старина!» «Колодец — вот творение! Сколько лет, сколько зим!» «Ты уверен, что это колодец?» — сварливо пробурчала я, потирая глаза. «Больше на развалины похоже». «Это ты просто без настроения, хозяйка. Совершенно замечательный колодец. Ну ничего, скоро ты у меня иначе запоешь». «Присоединяюсь к Мариэль», — недоверчиво пожевав губами, заметил Каган. «Зануда!» — состроил Сеня ему рожу. «И зачем мы только тебя с собой взяли?» «Наглость — уровень бог!» — хмыкнул Грифон. «Без меня тебя бы здесь не было!» «Точно! И как я мог забыть?» Говоря это, Сеня клацнул крышкой гроба. Эта голка звякнула камень, заставив меня подпрыгнуть от неожиданности. «Тссс! Хозяйка!» — нервно оглядываясь, зашептал Сеня. «Держи себя в руках!» «Теперь главное — не попасться». «Ты чего задумал?» Я, в отличие от Кагана, не спрашивала. Однако именно ко мне обратился помощник, вытаскивая тело Оушена. «Никто, кроме меня, лучше не справится, хозяйка», — торопливо проговорил он. «Да не яркую крылья помешают. Тебе с хвостом соваться — гиблое дело». «И не смотри так на меня. Магию здесь применять нельзя. Сигнализация у богов работает как надо». «Уж можете мне поверить!» Он лихо вспрыгнул на борт колодца и выпустил щупальца. «Ты вот туда собираешься...» «Ага», — на этот раз ответил Грифону Сеня. «Именно сюда и именно на самое дно. А теперь тихо, будьте добры. Напомню, что мы здесь как бы не совсем легально». Прежде чем Сенины щупальца показались над бортами колодца снова, прошла вечность. Вечность — полная мук ожидания. — Сеня. — Теперь ждем, хозяйка? — развел тот руками. — Ждем. Кажется, кто-то говорил о водах творения. Пробормотал Каган, перевешиваясь через борт и пристально вглядываясь в тьму. — Вот именно, воды! — окрысился Сеня. — Главный источник у богов. Так они нам его и поднесли в ладошках. Замешательство на лице Грифониевой генерала выдало, что чего-то подобного он и ждал. Сеня тем временем продолжал. «Но сюда, в первый колодец, раз в сутки падает слеза богини. Мы перехватим каплю отвод творения. Этого достаточно, чтобы воскресить и дракона по масштабней. Главное, говорю, богам не попасться, а то все мы лишимся возможности воскреснуть, когда бы то ни было». То есть мы не только наследника украли, за что нам светит непременная война с коралловыми, мы еще и богов собираемся обокрасть. Да, мы рецидивисты. Наконец-то ты начинаешь соображать. Так что давайте договоримся. Как только слеза падает, хватаем голосящего плачущей фей и осыпающего наши руки поцелуями кораллового и текаем отсюда водопадом быстро. Как-то ты подозрительно осведомлен. Хочешь сказать, больше тебя, стража? Погоди, Сень, и правда, откуда ты все это знаешь? Да так, поковырял носком туфли камень-помощник. Доводилось уже воскрешать одного. Дракона помасштабнее? Тут же поинтересовался Грифон. Останемся в живых, расскажу». Осклабился Сеня. Сеня прав. Неожиданно согласился Каган. Наказания у богов суровые. И с межмировыми нелегалами они не церемонятся. Не люблю я их. Кривляки расфуфыренные, не говоря уже о том, что жалобы. Сенсей поднял в Кагане голову страж. Я была солидарна с помощником, который на сдвинутые брови на лице Грифона только плечами пожал. И не зря, как тут же и выяснилось. А что я такого сказал? Ну, кому бы еще пришло в голову приказывать охранять слезы богини Чудовищу? Чудовищу? Сдурел, прошипел Грифон, мог бы и раньше предупредить. Сеня невинно захлопал ресницами. Так я думал, ты в курсе, ты же страж. Я вообще-то врата охраняю, а не собственность богов. — Ага, как же, Видимо, как ты охраняешь. — Простите, что перебиваю, — прошипела на этот раз я, нервноглядываясь. — Но если где-то здесь прячется голодное от долгого ожидания обеда чудовище, может, нам неплохо бы помолчать? Каган дернул подбородком и... замолчал. Но не родился еще тот, кто оказался бы способным заткнуть Сеню. «Аорф?» «Аорфик», — важно пояснил он, словно речь шла о старых знакомых. «Сынок Тифона и Ехидны. Он же, кстати, папаша легендарного сфинкса и немейского льва. Да не тушуйся, хозяйка. Дело давнее. Наш песик, если не издух еще от старости, то совсем дряхлый и все время спит». «Да что ты!» — раздраженно перебил его Каган. Сеня резко обернулся на грохот за своей спиной. Именно оттуда показался подыхающий от старости песик.